3. Декабрь 1. Формулу понимания нельзя открывать тем, кто еще не готов. Сказать ранее срока значит предать самого себя, лишив плодов именно данного достижения. Преступно говорить поверх вместимости сознания слушателя. Во-первых, потому что это может породить предательство, а во-вторых, потому что говорящий обкрадывает сам себя и опустошает свою сокровищницу. Болтуны обычно представляют собой пустые оболочки, ибо растрачивают свою психическую энергию попусту и бесконтрольно. Золотая середина требует дать, но дать целесообразно и соизмеримо с уровнем сознания получающего. Очень многие, даже коснувшиеся учения, говорят ради себя, но не снисходя к духовной нужде собеседникам. Получается нечто весьма вредное, прикрытые словами служению общему благу. Сущность — это тоже себеслужение. Себеслужитель, подобно глухарю, поет на свой лад, но уже ничего не слышит. И собеседник является для него лишь только объектом для его высказываний. Никакой любви или даже интереса к мыслям и переживаниям слушателя у такого глухаря нет.